Глава 22. Первым признаком неприятности был толчок, который тряхнул меня так, что зубы клацнули, и за которым последовал раздавшийся в окс бысине голос Понтия, что, учитывая обстоятельства, звучало удивительно спокойно. Держись крепче. Сейчас потрясёт. Следующие несколько минут катер трясся, качался, переворачивался, входил в пике и, наверное, вывернулся бы наизнанку, если бы пилот мог это устроить. Я был занят тем, что удерживал последний перекус в желудке, а потому почти не видел разворачивающуюся вокруг нас битву и не сильно об этом жалел. Как я уже упоминал, ощущение того, что ты никак не можешь повлиять на происходящее, никогда не было мне по душе, особенно если приходилось болтаться посреди вакуума в герметичной консервной банке, по которой кто угодно может вздумать пострелять. Единственное, что мне удалось разобрать, это какие-то отрывочные образы в ближайшем леминаторе до да выкрики нашего пилота вроде Три посланника идут на сближение. Молнии сбили одного. Или в сторону, в сторону, в сторону. Единственное, что я мог сказать точно, небо вокруг нас перестало быть фиолетовым и почернело. На нем появилось множество гоньков, которые, как мне казалось, быстро движутся в случайных направлениях. Хотя я мог только гадать, какие из них были кораблями, исполняющими смертельный квот, какие орбитальными станциями, а какие звездами. Настолько крутые и резкие виражи закладывал Понтий. Где-то вдали появлялись вспышки яркого света. Ни то залп мощных орудий, ни то огни на кораблях, пойманных перекрестным огнем. Я понял, что разрываясь между виноватым облегчением от того, что каждый из погибших членовков не наш, и опасением того, что мы останемся следующими, а пока лишь отсрочиваем неизбежное. Немного погодя, Понти сбавил скорость, и в оксете снова зазвучал его голос, куда менее напряженный: "Ходьше позади". Ободрил он нас: "Мы зашли под защиту оборонительных батарей". Аня прикроет нас. А что с Дефрой и его людьми? спросил я отчасти по привычке. Ведь от меня ждали, что я буду беспокоиться о благополучии окружающих, а отчасти потому, что если Дефрой есть предатель, то возможная перспектива искать его замёрзшее в космосе, а потом сгоревшее в верхних слоях атмосферы тело, была не такой уж плохой. Хотя инквизиторы могли бы сомнению согласиться. Не могли бы, а точно бы не согласились. Заговор раскрывают в числе одного члена, и через него узнают имена остальных. Они прорвались? Прорвались, заверил меня Понтий. Грозовоз, на котором они летели, слегка повреждён, но такие челноки очень надёжные. Один изстребитель их не поцарапает, если, конечно, не дать ему достаточно времени. Ну, молнии неплохо сдержали остроухих. Рад это слышать, отозвался я, раздумывая, что если бы я вспомнила надёжность и крутова членака пораньше, то полетел бы вместе с Дефроем. Ну вот, у меня в какой-нибудь предлог. Надолго ещё лететь? 17 минут. Ответил Понти и выключил связь. Явно надеюсь заметить залётный эльдерский послан, чтобы ввязаться с ним в бой. Что ж, если развлечения пока что закончились, некоторым из нас пора браться за работу. Отстегнув ремни, Янбель поднялся и направился к дверям, что вели в грузовательный отсек. Доспех сам себя не осветит. Думаешь, он тебе понадобится? спросил я. и омбрлике внул. "О да, прочитав мои эмоции, она хлепловато рассмеялась, что я всегда находил особенно на чарующим. С плеч без спокойствия. Какое оружие может быть у шайки культистов? По моему опыту, оружия у них могло быть достаточно, чтобы испортить тебе день, особенно когда ты стоишь прямо перед ними, но говорить об этом сейчас было бы губительно для моей репутации бесстрашного сервеголовы, так что я просто рассудительно кивнул. В таких обстоятельствах это всегда безопаснее, чем что-то говорить." Эмберли продолжила. Дифроис сообщит властям небосклона семнадцать, что к ним идет инквизитор, так что устроим небольшой спектакль. Хорошая идея, согласился Векман. Вы можете отвлечь их внимание, а я займусь разысками, не раскрывая себя. Я скорее думал о том, чтобы запугать их до потери рассудка, отозвалась Эмберли и с досадой добавила. Но думаю, это тоже может сработать. Но я пока лучше займусь рывков приводами и кадилами. С этими словами ён беле ещё с грузового отсеки, но секунду спустя его голова снова появилась в головас снова появились дверях. Э, меня не помешала бы ещё одна пара рук. Как насчёт меня? спросила Земельда, поднимая свою привязанную руку и картя на морщись. "Юрген", позвал я. "Ты сможешь помочь?" "Конечно, сэр". Это звался мой ординарец, почти здимо надувшийся от гордости от полученного задания и мегом забыв о своё отшнате. Он ещё с грузового отсеки, оставив мель ту там, где лежала Но захватил с собой лазган. Как и любой другой имперский гвардеец, он бы скорее расстался с правой рукой, чем с выданным ему оружием. Все в салоне тут же задошали чуть свободней. Итак, какой у нас план? – спросил Пелтон. Найти эретиков и выяснить, зачем им камни душ? Соедет. – Согласился Семберли. Векман может потянуть за найденные ниточки в доках, а мы будем играть в большевы, страшные в инквизитор со свитой. Думаю, на орбитальной станции не так много мест, где религиозский культ может проводить свои обряды вдали от чужих глаз. Так что, если мы начнем притресать весь небосклон 17, как только высадимся, то скоро что-нибудь найдем. Это может занять некоторое время. Вставил Мот. В чем голос извучал и сомнение. Я видел планы станции. По моим самым прагматичным оценкам, на небосклоне 17 может найти себя одна тысяча четыреста восемьдесят два потенциальных места для собраний культа. Есть ли что частные дома, секретные комнаты гостиниц и законные места для встреч, которые культисты могли бы арендовать, не выдавая себя? Надо созвать круг поисков. Призня Спилтон стремительно листея в планшет, что протянул ему Рудиц. Есть ключом для начала технические помещения, где проходят энергетические кабели, скапливаются идовиты и химикаты и другие неприятности. Только вот культы хаоса мало заботятся о своей безопасности. Вставил я На такие помещения я все равно поставил бы в самый низ списка. Сколько осталось мест для логова, если исключить все опасные для жизни? Шестьсот семьдесят два. Мгновенно тот звался Мот. Что ж, всяческих удачи вам, сказал Векман, убедившись еще, что такой подход обречен на провал, но довольный тем, что Эмберли ее свиту сели в лужу. Я дам вам знать, если мои поиски что-то принесут. Будем при много благодарные. Эмберли была достаточно осторожна, чтобы не пообещать ответной любезности. Полагаю, мне и дальше выдавать себя за агента связи Имперской гвардии, спросил я, уже зная ответ. Эмберли внула. "О, верно, тут есть войска, которые нужно инспектировать и перед которыми можно произнести речь", сказала она. "Между нами говоря, так мы сделаем Векмана почти невидимкой". Ракель подняла голову. Ее глаза, как обычно, глядели в одну точку, но несколько сантиметров вдали за тем, на что она смотрела. Что-то приближается, сказал абсайкерше, глядя в мою сторону. Она злобная и голодная, голодная и злобная. Она повторила эти фразы несколько раз, как детскую счеталку, порежде чем выдать заключение. И она уже почти здесь. О чем ты? спросил я. Иракель посмотрел на меня так, будто только что заметила. Не о чем, а о ком, презрительно сказала она и добавила. Хотя она и что тоже. Мы с Эмберли обменялись взглядами, говорившими: да, я тоже ничего не понял. Но Псайкерша замолкла, и мы вместе вернулись к вексмадору. Инквизитор лишь пожал плечами. Меня не спрашивайте, сказал он. Это ваша колиц. Конец обсуждением положил Понтий и очень не кстати. И ведь будь у нас время подумать над словами Ракель, мы бы смогли избежать множества неприятностей. Вновь выйдена в оксессия своей кабины. Падамал, что бы я хотел знать, что мы уже приближаемся, сообщил он, ясно взглянул в леминатор. С такой ракурса была видна далеко не вся станция, а мы были достаточно далеко, чтобы нас катер раскрывал и большую часть, но я смог разглядеть угловатый дефройев грузовоз, что двигался где-то в четверти километра в одном строю с нами. Так куда спокойнее, чем лететь от него в паре метров, как было в начале пути. Даже с такого расстояния разглядел несколько отметин у него на корпусе, куда били илдарские лазеры, прокладывая себе путь через обшивку. Что и дальше виднелись другие огоньки, но я не мог разобрать, сколько из них двигались к той же станции, что и мы. Некоторые из них сами были станциями, другие челноками, что летели в их сторону, третьи уцелевшими судами СССР, патрулирующими границы, четвёртые и вовсе эльдарскими кораблями, рыскающими в незоны поражения бронельных батарей. Внезапно откуда-то со стороны станции полыхнула слепительная вспышка, от которой у меня перед глазами все поплыло зелеными узорами. Что это мать его было? – вопросил я.